А я сяду да поеду. В Черновцах на улице Ольги Кобылянской установлена старинная карета для фотографий. И как только девушка усаживается в карету, у нее сразу меняется выражение лица, осанка, манеры, взгляд незнакомка. И так со всеми. На глазах они становятся особыми королевских кровей. А мужчины обычно впрягаются, как предлагает фотограф, изображая коня. В жизни чаще всего наоборот.